Двенадцатое. В круглом читальном зале библиотеки Британского музея, под огромным куполом, который по размерам уступает только куполу собора Святого Петра в Риме, не так-то просто получить для работы одно из 458 мест. Обычно этому предшествует длинная, не знающая отступления от правил жесткая процедура – установленное еще в прошлом веке но в группе клауберга места очевидно были приготовлены заранее собственно не всей группе а только два места предполагалось что постоянно заниматься здесь будут клауберг и сабуров порция браун и юджин росс по мере надобности установив соответствующую очередь но в очереди нужды не последовало. В первые дни, пройдя после завтрака несколько сотен шагов от Бонингтона до музея, являлись сюда именно лишь Клауберг и Сабуров. Молодой джентльмен Юджин Росс вообще избегал появляться в читальне. Мисс Порция заскакивала, как залетная птаха, просматривала списки изданий, которые... заинтересовали или Клауберга, или Сабурова успевала рассказать в полголоса парочку другую историю и, мило улыбаясь, исчезала, распустив после себя в зале и в коридоре шлейф запахов, выработанных парижскими фирмами Диора или Роше. Вскоре перестал ходить и Клауберг. У него появилось предостаточно дел, связанных с организационным и техническим обеспечением экспедиции, поскольку уже окончательно стало очевидно, что главой в группе является он. По несколько часов в день, иной раз по восемь и по десять, под внимательным взором смотрителя, поднятого на возвышение среди зала, листал и листал Сабуров страницы книг, журналов, газет, рукописей, касавшихся Советской России. Он утопал в обилии противоречивого материала. В хранилищах музея содержались тонны, десятки тонн, может быть, даже тысячи тонн, изданного и в СССР, и за его пределами, написанного и друзьями Советской России, и ее непримиримыми врагами. о всей предшествовавшей октябрю 1917 года истории человечества, за все долгое время с того дня, когда четыре или пять тысяч лет назад первый грамотный шумер взял в руки первую глиняную табличку и первым стилом начертал на ней первое известное ныне письменное свидетельство прошлого, Не было написано столько, сколько понаписали люди менее чем за полвека после перевернувшей мир октябрьской даты. Соборов начал с мемуаров, с рассказов участников и очевидцев февральской и октябрьской революций и гражданской войны. Просматривая их, он не мог не вспомнить себя молодого, и самоуверенного, бездумно бравшегося за перо для вольных описаний событий того времени. Писал он их по живым, страшным, как повести Гоголя, рассказам беглецов из России, тех перепуганных русских, которые вращались в том же эмигрантском кругу, что и его родители. Перо юного сочинителя было бойкое. Романы под этим пером получались живописные, наполненные, с одной стороны, сентиментальными историями платонической любви то армейского офицера к одной из царских дочерей, то крестьянской девушке к своему хозяину-графу-помещику, за которого она отдает жизнь при налете на поместье банды озверелых красных, а с другой стороны – так сказать, ужасами ЧК, зверствами большевиков, картинами их разгула, так называемыми афинскими ночами в Смольном и Кремле, расправами в казематах Лубянки. Сабуров и до того, как ему оказаться в читальном зале Британского музея, еще в довоенные времена, но уже став взрослее, понимал, конечно, Сколь далеки от подлинной действительности были его юношеские сочинения, так легкомысленно публиковавшиеся эмигрантскими издательствами в Берлине и в Праге. Но только теперь, взяв в руки, составленные и тогда и позже, и с той стороны, и с этой материалы, сухой статистики, отчеты иностранных наблюдателей, побывавших в годы переворота в России, донесения послов и агентов, он начал по-настоящему осознавать сложность и противоречивость минувших событий. Монархические, сентиментальные воздыхания, которыми изобиловали его романчики, Были так наивны и сусальны, что Сабуров не только не признался бы ныне в своем авторстве, но он даже постеснялся спросить, имеет ли музей экземпляры сочинений некоего Серафима Распятого. Как хорошо, что сочинялись они под псевдонимом! Как мудр и дальновиден был отец, настоявший... на замене подлинной фамилии автора под этими сочинениями. Возможно, что Сабуров запутался бы в бумажных лабиринтах музея, и не только шести месяцев всей оставшейся жизни не хватило бы ему даже на то, чтобы хоть с приближенной полнотой составить список, опубликованного на разных языках, О советской России, о революции, о пятилетках, о Великой Отечественной войне, как войну против гитлеровской Германии называли и называют советские люди, помогла мисс Порция Браун. Она взяла на себя труд набросать для него несравнимо более сжатые, чем это делал он, списки необходимой литературы, да и в них отметила, как... Первоочередное и обязательное чтение далеко не все. При всей ее голубоглазости, женственности и улыбчивости, мисс Порция была и не глупа, и весьма деловита. С ее помощью Сабуров нащупал верную дорогу. Взятие власти большевиками, гражданская война, восстановление хозяйства в стране. Борьба с оппозицией в большевистской партии после смерти Ленина. Роль Сталина в этой борьбе – индустриализация, коллективизация, отечественная война, послевоенный период стройки развития. Вот как под водительством американки выстраивалась линия его чтения. Книжные тексты подкреплялись фотографиями в журналах, материалами газет с их текущим хроникальным освещением событий. Поразила Сабурова обилие эмигрантских изданий. Сидя год за годом в Италии, в своей Вареготте, куда ни зарубежных, ни советских русских никогда и никакими ветрами не заносило, кроме на треть русской жены Антониони, давным-давно утратившей связь с Россией, даже жены коммуниста Спады. Он почти ничего не знал о послевоенных делах эмиграции. Как, чем живет эмиграция? Да и вообще живет ли она? Не ассимилировались ли те два или три миллиона беглецов, которые покинули родину после семнадцатого года все это ему было совершенно неведомо боясь привлечь либо внимание вызвать подозрение досужих соглядатаев он даже русских эмигрантских изданий не выписывал а сами они никакими иными путями до Вареготты не доходили и вот после долгой полосы Глухого забвения всего русского, всего былого, казалось, навсегда исчезнувшего из его жизни, в руках Соборова новый журнал, издающийся на русском языке в Америке. Нью-Йоркская газета, новое русское слово, какие-то грани. И посев, Альманах Мосты, Газета Русская мысль нечто такое, которому дано название Общественно-политические тетради зарубежья, и в Мюнхене, Уйма, горы, монбланы книг, журналов, газет на русском языке, изданных за пределами России. И все они датированы последним годом, последними месяцами, последними днями. Совершенно все свежее, типографская краска еще пачкает пальцы. Глаза разбегались, скользя по листаемым страницам. Вот Соборов взял в руки новое русское слово. На первой странице газеты... Траурное объявление в черной рамке. Скоропостижно скончалась моя дорогая, горячо любимая жена Эвелин. Заупокойная служба в похоронном бюро Кэмпбелл, Мэдисон-Авеню и угол 81-й улицы Нью-Йорк. И подпись, которая ошеломила майор Александр. «Северский». «Какой же это Северский? Не тот ли известный авиатор?» «Да, конечно, это он. На одной из внутренних страниц можно было прочесть, что покойная Эвелин была дочерью профессора медицины доктора Рутерфорд Оллинфан. В 1925 году она вышла замуж». за русского летчика инженера авиационного конструктора русский авиатор где же он подвязался все годы пока сабуров сидел в итальянской вариготте и об этом было сказано в объявлениях ему мужу покойной и своему директору искренние соболезнования выражали Все служащие Atom Corporation Объявления подобного рода так и лезли в глаза. Состоялись похороны В.Н. Салато, бывшего председателя Оровуза, Объединения русских, окончивших высшие учебные заведения за рубежом. Со своей Делией он, Сабуров и представить себе не мог, что где-то и такие объединения существуют. Бывшего кадета первого корпуса Дмитриенко, который напечатал в новом русском слове статью о Суворове и первом кадетском корпусе, Просит сообщить свой адрес в отдел хроники. Можно себе представить, что это забывший кадет. Лысый бородач, беззубый и глухой, лет 75-80. Да. В одной из газет печатается с продолжением роман какого-то Виктора Гроссмана «Орион». Вытащили к пятидесятилетию Октябрьской революции, заново перепечатывают старые статьи Николая Бердяева, в которых философ-мистик доказывал, насколько точно Достоевский в романе «Бесы» охарактеризовал русских революционеров и революцию. Вновь извлекли на свет Божий книгу Мельгунова «Как большевики захватили власть». бесконечно давно изданную в Париже. В предисловии автор книги назван одним из лидеров партии народных социалистов. Все то же, все то же, что и сорок и пятьдесят лет назад, только варево стало жиже, безвкусней, будто бульон из мозговой косточки, которую варят по третьему разу. Наткнулся Сабуров в газетах на письмо в редакцию, подписанное полковником Олегом Ивановичем Панчуховым, старшим русским скаутом и основателем движения русских скаутов-разведчиков 1909 год. Письмо было заглавлено так: «Черный год». Ни больше, ни меньше. Старший русский скаут писал. «Все мы, русские люди, с горечью переживаем сейчас 50-летнюю годовщину того бедствия, того несчастья русского, которое наши русские газеты озаглавливают трагическая годовщина, траурная годовщина и так далее». Пятьдесят лет назад выстрелы по Зимнему дворцу, выстрелы по Ивану Великому и Старому Кремлю Московскому – это были выстрелы по всей нашей матери России. Наши добровольческие белые армии героически старались отстоять Россию, но лживые обещания красных и поддержка их теми странами, которым, Хотелось разрушить Русь. Все это не дало победы, и разруха нашей Родины началась. Полковник Пантюхов, полковник Пантюхов, старший скаут. В памяти Сабурова возникали картинки конца двадцатых годов. Тогда он тоже состоял в отряде скаутов в Баварии. Ему вспомнилась выправка полковника Пантюхова по фотографиям из Джембари в Англии. В 1929 году в Джембаре происходил всемирный слет скаутов. Среди других отрядов промаршировал перед трибунами отряд русских парней под трехцветным российским флагом. с приходом гитлеровцев к власти русских скаутов, очень скоро превратили в белорубашечников, в русское фашистское формирование. Теперь вот так называемый старший русский скаут вспоминает о том, как в 1910 году в царском селе он представлял своих питомцев родоначальнику скаутизма, Английскому генералу-лорду Баден-Пауэллу. Каждый ворошит своем, Каждая своем вздыхает, И все это трупы, и все это полутрупы. Недаром же эмигрантские газеты Пестрят такими объявлениями. «Похоронное бюро Волынина» Первоклассные похороны за минимальные цены. Часовни с аппаратами охлаждения. Нью-Йорк, 123, Восток, 7-я улица. Похоронное бюро Петр Герема. Лучшие похороны за самую дешевую цену в Нью-Йорке, Бронксе и Бруклине. Памятники мраморные гранитные устанавливают Карасик. Район Спринг-Валли. близ Новодевеева, первоклассная работа с многолетней гарантией. Памятники мавзолеи, статуи ставит на всех кладбищах Константин Карлович, И вместе с тем, конечно, как всегда в жизни, рядом с гробовым входом играет и молодая жизнь. Парижские русские рекламируют ресторан-бар «Калинка». Винно-гастрономический магазин Ростовцева, где, как всегда, большой выбор русских и заграничных продуктов. На больших бульварах, оказывается, существует ресторан Тарас Бульба с украинским фольклором в живописной обстановке. Где-то есть ресторан у Любы, где-то Ляводка, есть московские колокола с блинами и растягаями, Русскими плясками и цыганскими песнями. Кому надобны услуги похоронных бюро? Кто нуждается в надгробьях, в мавзолеях и памятниках? Понятно. Старшие, так называемые, скауты, бывшие кадеты, Сегодня они уже еле волочат ноги. Их срок подходит, но кто-то ведь еще... Кушает и блинки, хлебает ушицу с растягаемый под звон московских колоколов. Кто-то хочет цыганской тряски плечами и бюстами. Кто же это? И насколько они многочисленны? Насколько серьезны? Мисс Порция однажды положила перед Сабуровым листовку. широковещательно озаглавленную к интеллигенции России. Сабуров читал. Исполнилось пятьдесят лет, как произошла революция, изменившая жизнь нашей Родины и принесшая с собой множество бедствий. Эта годовщина побуждает нас обратиться к мыслящим людям России с призывом «Еще!» и еще присмотреться к пережитому и подвести ему итоги. Итоги, по мнению авторов листовки, весьма плачевны. Россия разорена, инакомыслие в ней подавляется, идеи не осуществились, коммунизм себя изжил. Далее минувшие полвека – не изменили извечных задач, стоящих перед обществом, напротив, они скорее подчеркнули, что не погоня за утопией, а реальное и трудное дело постоянной организации и совершенствования социальных и международных отношений остается главным общественным делом, и что оно может осуществляться, нормальными и человеческими методами, без тех ненужных жертв, крови, мук, которых столько пришлось испытать России за пятьдесят лет. А на Западе зато совсем другое дело. Нельзя не видеть, что национальная политика ведущих держав после Второй мировой войны перестала быть империалистической, она меняется вслед за общими изменениями, постепенно направляющими жизнь народов в единое русло, в котором подлинные их интересы могут заключаться только в мирной созидательной деятельности, и если не произойдет ядерная война, движение в этом направлении будет продолжаться». Надо только, чтобы Россия не трепыхалась и не способствовала возникновению ядерной войны. Переход жизни страны от борьбы к миру оздоровит и упорядочит в ней обстановку, а это даст надежную почву для утверждения свободы совести, слова, творчества. и других свобод и прав, отнятых у граждан России, тех свобод и прав, которые тщетно в нынешних условиях пытаются вернуть отдельные представители общества и без которых человеческой жизни не может быть. Листовка, словом, Нельзя было этого не понимать, призывала интеллигенцию России менять порядки, менять строй. Как и что, рецептов не давалось, но авторы листовки звали «Завершить» один из самых тяжелых периодов в истории России. Ясно только одно. Заканчивали... а не свой призыв, на всех нас лежит ответственность за то, чтобы задача эта была решена. Среди подписавшихся Сабуров нашел имена всех тех, кто редактировал ныне проходившие перед его глазами эмигрантские издания и кто в них активно сотрудничал. Так он узнал, что Редактором Нью-Йоркской газеты «Новое русское слово» является публицист Вейнбаум, что «Новый журнал» редактирует писатель Роман Гуль, что «Парижскую русскую мысль» выпускает публицист Водов. Он внимательно прочел весь перечисленный столбец под обращением, Андреев Хомяков, писатель, редактор Альманаха Мосты, Анин, публицист, Вейдле, писатель, искусствовед, Горбов, писатель, Градобоев, публицист, Ермолаев, профессор, Борис Зайцев, писатель, Зубов, историк искусства, Иваск, профессор, Олег Ильчинский – поэт, Курганов – профессор, Круговой – профессор, Оболенский – публицист, Померанцев – писатель, Полторацкий – профессор, Пушкарев – историк, Андрей Седых – писатель, Глеб Струве – профессор, Ульянов – писатель, Виктор Франк – публицист, Александр Шик – писатель, Отец Шмеман – профессор богословия. почему мисс браун вы с каким то особым значением предложили мне эту листовку спросил сабуров закончив чтение вы что то имели мне этим сказать сказать то во первых что вы не сомневаясь увидели здесь немало знакомых имен да конечно я еще по германии по чехословакии помню и бориса зайцева и глеба струвы Роман Гули и некоторых других, но они старые, Не моложе или немногим моложе меня. Это все старая карта, затрепанная колода с загнутыми уголками. В такую играть нельзя. Ошибаетесь. Это сгусток русской свободолюбивой демократической мысли. «Вы американка, мисс Браун, а вас, американцы, говорят, что вы деловой народ, но при этом вы, оказывается, еще и сентиментальны. Посмотрите-ка, что здесь маленьким шрифтиком приписано внизу», – Сабуров прочел вслух. «Эмиграция давно не имеет возможности созывать съезды или совещания». на которых могли бы вырабатываться подобные обращения, и оно было составлено одним лицом. Затем по переписке к нему присоединились другие подписавшие его лица, одобрившие основные положения обращения. Сабуров взглянул на порцию Браун. «Следовательно, это никакой не сгусток русской мысли, а бумажка и только». Начирикал все эти тезисы кто-то один. Какой-то из этих никому неведомых публицистов или профессоров. Остальные, так сказать, по переписке присоединились. Вяло, равнодушно. От полной бесперспективности сделали это и написано-то их, так называемое, обращение по рыбье. Тоже вяло, равнодушно, заупокоено. Не таким бороться против большевиков, мисс Браун. Немцы и те не смогли их одолеть. Вы плохо невнимательно прочли. Порция Браун приятно улыбнулась. Дело не в этих старых людях, что правда, то правда. А вот обратите-ка внимание на следующие слова. Ее тонкий палец с перламутровым длинным ногтем уткнулся в строчку. Тех свобод и прав, которые тщетно в нынешних условиях пытаются вернуть отдельные представители общества. Вот о ком надо думать, об этих отдельных. подчеркнула голосом мисс Браун. «Так ведь отдельные они и есть отдельные, единицы!» — возразил Сабуров. «Из искры возгорится пламя!» Порция Браун улыбнулась еще приятнее. «Вам известно, что в этом зале некогда занимался Ленин, нет?» «Что же вы, дорогой сеньор Карадонна?» Где-то в соответствующих списках посетителей есть, видимо, его собственные ручные росписи. И вот там стоит кресло, там-там, слева за литерой L и под номером 13. Утверждают, что обычно он занимал именно это кресло. Вы поинтересуетесь. Это не безинтересно. Так вот, Ленин, он был тоже одним из отдельных в царской России, а сумел в конце концов захватить всю власть. Но он ни один, не в отдельности, барахтался и не в пятером-девятером, а создал сильную партию своих единомышленников, а партия, насколько я, будучи кстати, противником всяких партий, понимаю, может возникнуть лишь на общности очень привлекательных и популярных идей. Такой идеей у Ленина была идея свержения самодержавия и установления власти народа. Ну, а для либеральных русских сегодня такой идеей является свержение советского строя власти коммунистов. с некоторым вызовом сказала порция браун и что эта идея привлекает многих она популярна да безусловно а кроме того ее надо раздувать как искру понимаете раздувать можно согласился сабуров но раздуется ли Я, извините, скептик, я ведь бывал в России. Во время войны плохо советские русские сотрудничали с немцами и потому еще не хотели сотрудничать с завоевателями, что не желали возвращения старых порядков. Помещиков, фабрикантов, князей, баронов. Да, это было неумно предлагать им тогда помещиков и князей. И сейчас не будет умнее. Они и сами, судя по статистике, прекрасно хозяйствуют. И народные доходы у них непрерывно растут. Не скажите. Не все определяется доходом. Духовная жизнь скована. Вот что главное. А что касается князей, баронов... На это взгляды меняются. В Москве у меня есть один знакомый. Он проделал очень любопытную эволюцию. Отец его до революции был торговцем. Торговал в провинциальной ловчонке. После революции установили порядок, что в высшие учебные заведения предпочтительно принимались дети рабочих и крестьян. Мой знакомый никому не сказал, что он сын торговца. Пошел работать на завод. Два года стучал там молотком, уверяя всех, что и отец его тоже кузнец. И так получил право учиться в университете. Закончил его. И, как сам рабочий и сын рабочего, даже вступил в большевистскую партию. А теперь... Когда все это утратило у них значение, происхождение класса, сословия, когда анкет уже не требуют, когда быть рабочим не стало так почетно, как было он, знаете что? Он вполне прозрачно намекает, что родители его были дворяне и не простые, а чуть ли не с гербом. Это очень интересный и обнадеживающий симптом. Не правда ли? Они дошли с мисс Браун до шумной Оксфорд-стрит, отыскали тихое, уютное кафе, выбрав столик в углу, и разговорившаяся мисс Браун нарассказывала Соборову множество любопытного о Москве, о Ленинграде, о людях, с которыми она встречалась. Круг ее знакомств ограничивался деятелями литературы и искусств. Она знала некоторых советских писателей, художников, режиссеров, артистов. Все те, отдельные, на которых намекали авторы обращения, были, по ее словам, именно из этого круга. О них мисс Браун говорила с большой симпатией, зато, нисколько не сдерживая себя, Она поносила остальных. «Ого! Это такие бездари! Такие тупицы, приспособленцы! Попробовали бы вы с ними поговорить, как горохом о стену!» Она даже постучала костяшкой пальца в обтянутую желтым шелком стену возле их столика. Упрямые, самоуверенные. «Им только им все!» Им премии, им гонорары, им должности и ордена. Вы это все увидите, хотя такого рода дела не будут нашими с вами делами, но они сами собой бросятся вам в глаза». Она порылась в сумочке, набитой бумагами, и вытащила подобие брошюрки небольшого размера в мягкой серой обложке. «Это вам», — сказала подавая. Это журнал, который называется совсем просто «Студент». Замечателен он тем, что является журналом авангарда советской литературы. Собуров полистал страницы малоформатного карманного изданияца. Позвольте, — воскликнул он, — журнал авангарда советской литературы, как тут написано, — А издается в Лондоне. А вы хотели бы, чтобы такое издавалось в Москве? Вы наивны, сеньорка Радонна. Большевики этого не допустят. Они не такие. Нет, это, конечно же, издается в Лондоне, но завозится в Советский Союз и распространяется там среди желающих. Отдельных. с удалением спросил сабуров мисс браун усмехнулась весь вечер сабуров листал у себя в комнате этого студента он начитался посредственных альбомных стихов которые занимали треть книжки и которые как он понял из предисловия Автор сам же и распевает под гитару. С удивлением увидел заново перепечатанный отрывок из «Хулио Хуренито» Ильи Оренбурга, изданного еще в 1922 году в берлинском Геликоне. Старые-престарые стихи этого автора, объединенные общим названием, молитва о России, а рядом и так называемые Рязанские частушки. Нечто подобное певали солдаты белых армий на островах под Константинополем, изливая злобу на тех, кто вышиб их с Кубани и из Крыма. По деревне слух идет, в вшей забрали на учет, чтобы в шей пересчитать, стали баб Учить читать. Итак, десятками строк и четверостишей. Была здесь в авангардном журнале напечатана и, так сказать, народная советская песня. Начиналась она строками. У бабушки под крышей сеновала, Там курочка спокойно проживала, Жила она, не ведая греха, Пока не повстречала петуха. Потом ей повстречался петух, он стал к ней ластиться, приглашать за реку, а за рекой сначала она робко упиралась, потом она в истерику бросалась. Подставил Петя курочке той ножку, и сбил он нашей курочке прическу. Следовала мораль. «Так вот, девушки, советую я вам, не верьте вы усатым петухам, и не ходите с ними вы за реку». А то вы запоете кукареку. Глупее что-либо придумать было трудно. Народная русская песня. Сабурову помнилось немало чудеснейших народных русских песен. Он уже запамятовал многие слова, но в ушах его еще не заглох напевный, Лирический настрой их песен, их целомудренность, их чистота и глубина. А тут, Бог знает что, если теперь таковы у русского народа песни, то плохи же его дела. А если это фальсификация, то что ей преследуется? Он увидел и объявления в студенте, из которых узнал, что антикварный магазин, издательство Флегонпресс, издающего этот журнальчик, высылает книги по почте. Какие же это были книги? Троцкий, Сталинская школа фальсификации, Каутский, Большевизм в тупике, Пастернак, Доктор Живаго. И даже журнал «Новый мир», номер третий, за 1927 год. И еще его внимание привлек призыв. «Флегон Пресс покупает телефонные книги СССР. Выплачиваем 150 долларов за телефонную книгу любого советского города». Все стало ясным. Английское издательство... Собирает по задворкам советской страны литературные отходы, публикует их на русском языке в Лондоне, платит гонорар авторам не своими английскими фунтами, а американскими долларами, скупает телефонные книги СССР, стремясь таким путем завербовать агентуру и приобрести адреса. Старый, Избитый прием. Зачем же ему, Сабурову, собирающемуся заниматься русским искусством, читать всю эту чушь? Напрасно мисс Браун навставляла такого чтива в список необходимой ему литературы.